павшая грамота Так вы хотите, чтобы я вам ещё рассказал про деда? Ну, пожалуй, почему ж не потешить прибауткой? Эх, старина, старина. Что за радость, что за разгулье пойдёт на сердце, когда услышишь про то, что давно-давно и года ему, и месяцы нет, девалось на свете. А как ещё впутается какой-нибудь родич, дед или прадед, ну тогда и рукой махни, чтоб мне поперхнулось за акафистом великомученицы Варвары, если не чудится, что вот-вот сам всё это делаешь, как будто залез в прадедовскую душу или прадедовская душа шалит в тебе. «Ах, нет, мне пуще всего наши девчата и молодицы. Покажись только на глаза им, Фома Григорьевич, Фома Григорьевич, а ну-те, яку-нибудь страховинну казочку, а ну-те, а ну-те, та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, и пойдут, и пойдут». Рассказать-то, конечно, не жаль. «Да загляните-ка, что делается с ними в постели».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 Вот вдруг ни взбрёдёт на ум. Да расскажу я вам, как ведьмы играли с спокойным дедом в дурня. Только заранее прошу вас, господа, не сбивайте с толку, а то такой кисель выйдет, что совестно будет и в рот взять. Спокойный дед, надо бы вам сказать, был не из простых, в своё время казаков. Знал и твердо он-то, и слова-титул поставить. В праздник отхватает апостола. Бывало так, что теперь и Попович иной спрячется. Но, сами знаете, в тогдашние времена, если собрать со всего Батурина Громотеев, то нечего и шапки подставлять. В одну горсть можно было всех уложить. Стало быть, и девица нечего, когда всякий встречный кланялся ему мало не в пояс. Один раз... Задумалась в мельможном гетьману послать зачем-то к царице грамоту. Тогда ж неполковый писарь, вот нелёгко его возьми, и прозвище не вспомню: вискряк голопуцик, не вискряк, мотузочка не мотузочка, голопуцк не голопуцк. Ну, знаю только, что как-то чудно начинается мудрённое прозвище: позвал к себе деда и сказал ему, что вот наряжает его сам гетман концом с грамотой к царице. Дев не любил долго собираться, грамоту зашил в шапку, вывел коня, чмокнул жену и двух своих, как сам он называл, поросёнков, из которых один был родной отец хоть бы и нашего брата, и поднял такую за собой пыль, как будто бы 15 хлопцев задумали посреди улицы играть в кашу. На другой день ещё петух не кричал в четвёртый раз, дед уже был в канатопе. На ту пору была там ярмарка. Народу высыпало по улицам столько, что в глазах ребело. Но так как было рано, то всё ещё дремало, протянувшись на земле. Возле коровы лежал гуляка-парубок с покрасневшим как снегирь носом.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 Дед приостановился, чтобы разглядеть хорошенько. Между тем в ядках начало мало-помалу шевелиться. Жидовки стали побрякивать фляжками, дым покатило то там, то сям кольцами, и запах горячих сластён понёсся по всему товару. Деду вспопало на ум, что нету у него ни огнива, ни табаку наготове. Вот и пошёл таскаться по ярмарке. Не успел пройти 20 шагов, на встречу запорожец. Гуляка и по лицу видно. Красный, как жар, шаровары. Синий жрупан, яркий цветной пояс. Прибок у сабля и люлька с медной цепочкой по самой пятой. Запорожец, да и только! Эх, народец! Станет, вытянется, Поведет рукою молодецкие усы, Брекнет подковами И пустится. Да ведь как пустится? Ноги отплясывают, словно веретено В бабьих руках, Что вихор дернет рукой По всем струнам бандуры И тут же, подпершись в бок И несется в присядку, Зальется песней. Душа гуляет, Ах, нет. Прошло времечко не увидать больше запорожцев. Да, так встретились, слово за слово, долго ли до знакомства, пошли колякать, колякать так, что дед совсем уже было позабыл про путь свой. Попойка завелась, как на свадьбе перед постом великим, только видно, наконец прискучило, бить горшки и швырять в народ деньгами, да и ярмаркин не вверх же стоять. Вотs говорились новые приятели, чтобы не раслучаться и путь держать вместе. Было давно под вечер, когда выехали они в поле. Солнце убралось на отдых, кое-где горели вместо него красноватые полосы. По полю пестрели нивы, что праздничные плахты чернобровых молодейцев. Нашего запорожца Раздавар взял страшный Дед и ещё другой приплёвшийся к ним гуляка подумали уже, не бес ли засел в него. Откуда что набиралось? Истории и присказки такие диковины, что дед несколько раз хватался за бока и чуть не надсадил своего живота сосмеху. Но в поле становилось тем далее тем сумрачнее, и вместе с тем становилась несвязнее и молодецкая молвь. Наконец рассказчик наш притих совсем. и вздрагивал при малейшем шорохе. Э-э-э, земляк, да ты не на шутку принялся считать сов? Уж думаешь, как бы домой да напечь? А перед вами нечего таиться, сказал он друг, обратившись и неподвижно уставив на них глаза свои. Знаете ли, что душа моя давно продана нечистому? Ай! Экая невидальщина! Кто на веку своем не знался с нечистым? Тут-то нужно и гулять, как говорится, на прах. Эх, хлопцы, гулял бы да в ночь эту. Срок молодцу. Эй, братцы, сказал он, хлопнув по рукам их. Эй, не выдайте, не поспите одной ночи. Век не забуду вашей дружбы. Ну почему же не пособить человеку в таком горе? Дед объявил напрямую, что скорее даст то надрезать оследить собственной головы, чем допустит чёрта понюхать собачьей мордой своей христианской души. Казаки наши ехали бы, может, и далее, если бы не обволокло всего небо ночью словно чёрным рёдном, и в поле не стало так же темно, как под овчинным тулупом. издали только мерещился огонёк и кони, чуя близкое стойло, торопились на сторожауши и вковавши очи во мрак. Огонёк, казалось, нёсся навстречу и перед казаками показался шинок, повалившийся на одну сторону, словно баба на пути с весёлых крестин. В те поры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 Дед напомнил ему про данное товарищу обещание. Тот привстал, протёр глаза и снова уснул. Нечего делать, пришлось одному караулить. Чтобы чем-нибудь разогнать сон, обсмотрел он возы все, проведал коней, закурил люльку, пришёл назад и сел опять около своих. Всё было тихо, так что, кажись, ни одна муха не пролетела. Вот и чудится ему, что из соседнего воза что-то серое выказывает роги. Тут глаза его начали смыкаться так, что принуждён он был ежеминутно протирать кулаком и промывать оставшуюся водкой. Но как скоро немного прояснялось, они всё пропадало. Наконец, мало-погодя, Опять показывается из-под воза чудище. Дед вытерщил глаза сколько мог, но проклятая дремота всё туманила перед ним. Руки его окостенели, голова скотилась, и крепкий сон схватил его так, что он повалился, словно убитый. Долго спал дед, и как припекло порядочно уже солнце его выбритую макушку, тогда только схватился он на ноги, потянувшись раза два и почесав спину,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 А кто же коней? Собрався всё, дед заключил, что верно чёрт приходил пешком, а когда пекло не близко, то и стянул его коня. Больно ему было крепко, что не сдержал казацкого слова. Но думает, нечего делать, пойду пешком. А вось попадётся на дороге какой-нибудь барышник, едущий с ярмарки, как не будь уже, куплю коня. Только хватился за шапку. И шапки нет. Всплеснул руками покойный дед, как вспомнил, что вчера ещё поменялись они на время с запорожцем. Кому больше утащить, как не нечистому? Вот тебе и гетманский гонец, вот тебе и привёз грамоту к царице.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 Дед и подступил к нему. Уж когда молчит человек, то верно за шиб много умом. Только шинкарь не так-то был щедр на слова. Если бы дед не полез в карман за печью с золотыми, то простоял бы перед ним даром. Я научу тебя, как найти грамоту, сказал он, отводя его в сторону. У деда и на сердце отлегло.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 Холодный ветер гулял по верхушкам дерев, и деревья, что охмелевшие казацкие головы, разгульно покачивались, шепоча листьями пьянную мольвь. Как вот завеяло таким холодом, что дед вспомнил и правчинный тлуб свой, и вдруг словно 100 молотов застучала по лису таким стухом, что у него зазвенело в голове. И будто зорница её светила на минуту весь лес. Дед тотчас увидел дорожку, пробиравшуюся промеж мелкого кустарника, вот и обожжённое дерево и кусты терновника. Так всё так, как было ему говорино. Нет, не обманул Шенкай. Однако ж не совсем весело было продираться через колючие кусты. Ещё отраду не видывал он, чтобы проклятые шипы и сучья так больно царапались. Почти на каждом шагу забирало его вскрикнуть. Мало помалу выбрался он на просторное место, и сколько мог заметить, деревья редели и становились чем далее такие широкие, каких дед не видывал и под ту сторону Польши. Глядь, между деревьями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 Долго сидели молча. Деду уже и прискучило. Давай шарить в кармане, вынул люльку, посмотрел вокруг, ни один не глядит на него. Уже <смех> до бродейства будьте ласковы, как бы так, чтобы примерно сказать э <смех> того <смех> дед жевал в свете немало, знал уже, как подпускать турусы и при случае, пожалуй, и пред царём. не ударил бы лицом в грязь. Э, э, э что вы примерно сказать э, и себя не забыть. Ты да вас не видеть. Э, люлька-то у меня есть, э, до того, чем бы зажать её, чёрт-ма. И на эту речь хоть бы слова. Только одна рожа сунула горячую головню примёхенько деду в лоб так, что если бы он немного не постарелся, То статце может распрощался бы навеки с одним глазом. Видя наконец, что время даром проходит, решился будет ли слушать нечистые племя или нет, рассказать дело. Проже и уши наставили, и лапы протянули. Дед догадался, забрал в горсть все бывшие с ним деньги и кинул, словно собакам, им в середину.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 Такая гибель, как случается иногда на Рождество выпадет снегу. Разряжены, размазаны, словно панночки на ярмарке. И все, сколько не было их там, как хмельные отплясывали какого-то чертовского тропака. Пыль подняли, боже упаси какую. Дрожь бы проняла крещеного человека при одном виде, как высоко скакала бесовское племя. На деда, несмотря на весь страх, смех напал, когда увидел, как черки с собачьими мордами на немецких ножках вертя хвостами убивались около ведьм, будто парни около красных девушек, а музыканты тузили себя в щёки кулаками, словно в бубны и свистали на сами, как в валторны. Только завидели деда, И торнули к нему ордойу свиные, собачьи, козлиные, драфины, лошадиные рыла. Всё повытягивались и вот так и лезут целоваться. Плюнул дед: "Такая мерзость напала". Наконец схватили его и посадили за стол, длинною, может, с дорогу от канатопа до батурина. Ну, это ещё не совсем худо, подумал дед.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 придвинул к себе миску с нарезанным салом и окорок ветчины, взял вилку, мало чем поменьше тех вил, которыми мужик берёт сено, захватил ею самый увесистый кусок, подставил корку хлеба и глядь и отправил в чужой рот. Вот-вот, возле самых ушей слышно даже, как чья-то морда жуёт и щёлкает зубами на весь стол. Дерь ничего, схватил другой кусок, и вот, кажись, и по губам зацепил, только опять не в своё горло, в третий раз снова мимо. Взбеленился дед, позабыл и страх, и в тихих лапах находится он, прискочил к ведьмам. Что вы, иродово племя, задумали смеяться, что ли надо мной, а? Если не отдадите сей же час моей казацкой шапки, то будь я католик, когда не переворочу свиных хрыл ваших на затылок. и успел он закончить последних слов, как все чудища высколили зубы и подняли такой смех, что у деда на душе захолонуло. Ладна, привизжала одна из ведьм, которую дед почёл за старшую над всеми, потому что личина у ней была чуть ли не красивее всех. Шапку отдадим тебе.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 Смотреть не хочется такая дрянь. Хоть бы нас, мех один козырь из масти десятка самая старшая, пар даже нет. А ведьма всё подваливает пятизеками. Пришлось остаться дурнем. Только что дед успел остаться дурнем, как со всех сторон заржали, залаяли, захрюкали морды: дурь, дурь, дури, дури.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 Только ведьма, пятерик с королями У деда на руках одни козыри Не думая, не гадая долго Хвать королей по усам всех козырями Хе-хе-хе Это не по-казацки А чем ты кроешь, земляк? Как чем? Козырями Может, по-вашему, это и козыри Только по-нашему нет Глядь, в самом деле Простая масть Да что за дьявольщина? Пришлось в другой раз быть дурнем, и чертяньё пошло снова драть горло дурень, дурень, дурень, так что стол дрожал и карты прыгали по столу. Дед разгречился, сдал в последний раз. Опять идёт ладно, ведьма опять пятерик где-то покрыл и набрал из колоды полную руку козырей. Козырей, вскричал он, ударив по столу картой так, что её свернуло коробам. Та не говоря ни слова, покрыла восьмёркой у масти. А, чем ты, старый дьявол, бьёшь? Ведьма подняла карту, под ней была простая шестёрка. Вишь, песовское обмарачивание, сказал дед и с досады хватил кулаком что силой по столу. К счастью ещё что у ведьмы была плохая масть. У деда, как нарочно на ту упору, пары. Стал набирать карты из колоды, только моченья дрянь такая лезет, что дед и руки опустил. В колоде ни одной карты. Пошел уже так, не глядя, простою шестеркою, ведьма приняла. Вот те она. Это что? Э-э-э, верно, что-нибудь не так. Вот дед карты потихоньку под стол и перекрестил. Глядь,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 Так дрожь забирала при одних рассказах, глянул как-то себе под ноги и пущей перепугался пропасть, крутизна страшная, а сатанинскому животному и нужды нет, прямо через неё. Где держаться? Не тут-то было, через пни, через кочки полетел, стрям глаз в провал и так хватился над ней его, а землю, что, кажись, и дух вышебла.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 Все в крови. Посмотрел в стоящую торчмя бочку с водою, и лицо так же. Обмывшись хорошенько, чтобы не испугать детей, входит он потихоньку в хату, смотрит, дети пятятся к нему задом и в испуге указывают ему пальцами, говоря, «Дивись, дивись, мат и мов дурна скача!» И в самом деле... Баба сидит заснувшая перед гребнем, держит в руках веретено и сонная подпрыгивает на лавке. Дед, взявший за руку, потихоньку разбудил её: "Здравствуй, жена, здорова ли ты?" Та долго смотрела выпучеглаза И наконец уже узнала деда и рассказала, как ей снилось, что печь ездила по хате, выгоняя вон лопату и горшки, лаханки и чёрт знает, что ещё такое. Ну, говорит дед: "Тебе во сне, а мне наяву. Нужно, вижу, будет осветить нашу хату. Мне ж теперь мешкать нечего". Сказав всё это и отдохнувше немного, дед достал коня. И уже не останавливался ни днём, ни ночью, пока не доехал до места и не отдал грамоты самой царице. Там нагляделся дед таких див, что стало ему надолго после того рассказывать, как повели его в палаты, такие высокие, что если б хоть 10 поставить одну на другую, и тогда, может быть, не достала бы Как заглянул он в одну комнату нет, в другую нет, в третью ещё нет, в четвёртой даже нет. Да в пятой уже глядь, сидит сама в золотой короне, в серой навёхненькой свитке, в красных сапогах и золотые галушки ест. Как велело ему насыпать целую шапку синицами, как